Глава двадцать первая. Скорая отвезла в больницу, хотя я и сопротивлялась. И говорила, что у меня нет времени, и мне на поезд надо, но никто не слушал. Мне тут же на месте измеряли давление, температуру, трогали живот и шею. Лучше госпитализировать или хотя бы консультация с врачом. «У нас нет каталки», — сказал второй врач, явно интерн. «Ничего». И так отнесём. В ней весу килограмм сорок пять от силы. «Вы что, быстро в больницу? Мало ли, что это может быть. У моей знакомой так нашли опухоль мозга». Причитала Неля Осиповна и крутилась вокруг меня, сжимая руки в корзинку, пока молодой врач на руках нес меня в машину скорой помощи. Она бежала следом и ойкала, айкала, трясла головой. «Не знаю». Я ей фото это показала, и она хлоп на пол. Я даже подхватить не успела. По щекам била, а она не приходит в себя. В медпункте на шатырь кончился. Я же не виновата, да?» «Не виновата», — слабо сказала я, и позволила уложить себя внутри машины и прикрыть одеялом. «Может быть, позвонить кому-то?» — заботливо спросил врач, но я отрицательно качнула головой. «Некому». Единственный, кому я могла бы и хотела бы позвонить, теперь... теперь испарился. Нет его больше. Я понятия не имею, что за человек выдавал себя за моего мужа и что мне теперь делать с моими знаниями. Вас осмотрят в приемном покое, возьмут анализы. Не надо, я не нуждаюсь. Нас вызвали, и мы обязаны. У вас же не просто температура 37,5... У вас был обморок. Это может быть чем угодно. В таких случаях нужна помощь врачей, диагностика. Мы вас отпустим, а вы опять сознание потеряете. И нам снова ехать? Это же наша ответственность. Что за халатное отношение к здоровью? Он так искренне возмущался, что я и спорить не стала. Выдохнула и попыталась хотя бы немного успокоиться. На поезд я все равно опоздала. Все это было лишним, конечно. Ничего особенного со мной не происходит. Я в жутком стрессе. Я не спала несколько дней нормально. Я только что узнала, что приняла в своем доме и подпустила к своему сыну самозванца и неизвестно какие цели он преследовал. Потому что на самом деле ко мне вернулся не Сергей Огнев, а Сергей Орлов, дед домовский сирота, который учился в училище на Свердлова. И служил вместе с моим мужем, который был на него очень похож внешне, но все же это не он. Только как этот мужчина смог настолько подобраться к моей семье, как мог знать столько всего обо мне? Почему ДНК моего сына совпала с его ДНК? Хотя чему я удивляюсь, если только что сама красиво подкладывала деньги под общую тетрадь? Думаю, он делал то же самое». но в других масштабах. Может быть, этот человек — опасный преступник и убийца. Меня постоянно трясло от понимания, что я в какой-то ловушке, я жертва чьей-то ужасной игры. И зачем все это понадобилось человеку, называвшемуся именем моего мужа, присвоившем его фамилию, я не знала. Меня то окутывало адской яростью, то трясло от ужасной боли и обиды, от страха и от разочарования, и от отчаяния. А еще я не сошла с ума. И я сразу же безошибочно поняла, что передо мной чужой человек. Так же это поняла и Елена, когда увидела его. И самое, самое ужасное из всего этого — то, что я полюбила этого человека. Беззаветно, безумно, страстно. Екатерина Олеговна приподнялась на кровати, заметив, как в палату вошел врач в сопровождении медсестры. Ну вот и все. Сейчас они меня наконец-то отпустят. Я смогу уехать домой. Смогу все обдумать. Мне нужно время залезать раны. Нужно время осознать. Господи, я совсем не знаю, что мне нужно. Я как будто просто в паническом состоянии, и у меня до боли сжимается сердце при одной мысли о мужчине, который столько ночей обнимал меня, накрывал своим телом и называл Боже, называл меня котенком. Мы можем оставить вас у нас на несколько дней, последить за вашим самочувствием, но в принципе я не вижу поводов для серьезных беспокойств. На вашем сроке женщины иногда так себя чувствуют. У вас немного повышенное давление — За ним обязательно нужно наблюдать. Есть некоторые проблемы со свертываемостью, но это вас уже проконсультирует гинеколог. Или наш, или ваш районный врач, как хотите. Я бы рекомендовал сделать УЗИ. Если останетесь в больнице, то уже сегодня вечером вас посмотрит наш специалист. Еще мне не понравился низковатый гемоглобин. Так что нужно наладить питание, начать принимать витаминный комплекс и не нервничать. Он говорил, а я его слушала, как в тумане. Что он вообще имеет в виду про сроки? Какие такие еще сроки? Зачем мне гинеколог и УЗИ? Этот мужчина в огромных очках, с лысиной на макушке, невысокого роста, больше похожий на гнома, в своем белом колпаке. О каких сроках вы говорите, я вас не понимаю. Он вздернул бровь и усмехнулся, что сделало его еще больше похожим на какого-то диковинного персонажа. «Ну да. На таком сроке, в принципе, можно и не знать о своем положении. Вы беременны, с чем вас и поздравляю. Потому что именно это и стало причиной вашего обморока. Если бы я стояла, то точно бы сейчас упала в обморок еще раз». «Беременна?» «Да, вы беременны. Обычно это происходит после того, как мужчина и женщина очень тесно общаются». «Думаю, у вас такое общение было. Конечно, есть шансы, что это может быть и нечто не особо хорошее, но они минимальные, так как другие ваши показатели в норме. Но именно поэтому я рекомендую сделать УЗИ». «Давайте сделаем. Когда можно?» «Если частным образом, то можно в нашей клинике на втором этаже. А если вы собираетесь госпитализироваться и предоставить ваш полис, то вечером?» «Нет». Я не буду госпитализироваться. У меня ребенок с РАС остался дома с подругой. Я не могу лечь в больницу. Мне нужно вернуться домой. Я понял. Светлана Валерьевна проведет вас к нашему специалисту, и если он свободен, то обследует вас на месте». Кажется, я не могла осознать то, что он мне сказал. Это было слишком чудовищно. Именно сейчас узнать об этом – как будто моя жизнь насмехается надо мной самым жестоким образом. Специалистом оказалась миловидная женщина лет пятидесяти с аккуратной короткой стрижкой. Она уложила меня на кушетку. Дата первого дня последней менструации. Я назвала ей дату и тут же сама чуть привстала. «Господи, прошло почти два месяца». Как я могла не обращать внимания? Как могла вообще забыть про задержку и не посмотреть в календарь? У меня столько времени не было мужчины, что и в мыслях не было беременности совершенно. «На таком сроке лучше смотреть вагинально. Расслабьтесь, больно не будет». Я несколько раз кивнула и прикрыла глаза. «Пусть это окажется ошибкой. Пусть доктор где-то перепутал анализ». «Так, вот оно». Плодный мешочек, и в нем эмбриончик. Иди сюда, малыш. КТР одиннадцать миллиметров, что соответствует сроку 7 недель. Прикреплен по задней стенке матки. Вот, уловила пульсацию сердечка. Хотите послушать, мамочка? Я всхлипнула и зажмурилась, сжимая руки в кулаки. Нет, не хочу, спасибо. Ага, понятно. Ну, что я могу сказать? Эмбрион? Визуализируется. Размеры соответствуют срокам. Нет отслойки, матка тоже соответствует. Если решите делать аборт на этом сроке, еще можно медикаментозно. Протяните пару недель и придется чистить. Вставайте, одевайтесь. У меня все. Вы можете оплатить мне. Спасибо. Я вышла из кабинета как в тумане. Тяжело уселась на сиденье скамейки в парке возле больницы и прикрыла глаза снова. Моё сердце бешено колотилось прямо в горле, и руки вспотели от напряжения. Сотовый разрывался от звонков. Это были и мама, и Лариска. Я выпила воды из маленькой пластиковой бутылки и ответила подруге. «Уф, наконец-то! Ты чего не отвечаешь? Ты меня ужасно напугала!» «Что-то с Тошей?» «Нет, с ним все хорошо. Я хочу знать, что с тобой. Как?» «Ты что-то узнала?» «Пока нет». Соврала и сама не поняла, почему. «Мы ищем адвоката. Фили перезвонят сегодня вечером из столицы. Если нужно будет, этот человек приедет к тебе. Хороший адвокат. Нам его рекомендовал Толик. Ну и стоит он тоже хорошо. Правда, там стопроцентная гарантия, что он поможет. Арсен Тигранович самый лучший в своем деле». «Да, спасибо, Ларис». «Прости, мне еще нужно с генералом поговорить. Я потом тебе перезвоню». «Адвокат? Какой к черту адвокат? Кому? Самозванцу? Чудовищу, влезшему в мою семью? Этого человека мой сын называл папой. Зачем он это сделал? Зачем? Я понять не могу. Что ему дал этот ужасный обман? Я должна с ним поговорить и понять, иначе я с ума сойду. Хорошо». Ты не волнуйся, с Антоном все хорошо. Мы кубики складываем по цветам, и он... он говорит мне «Лала». Представляешь, с ума сойти. Да, он заговорил. Я должна поговорить с этим Сергеем и понять, что происходит. Я хочу посмотреть ему в глаза и сказать, что все знаю. Я хочу понять и принять решение об аборте. Хотя я его уже приняла. Он мне никто». «Не муж. Он лжец и лицемер, который воспользовался моей доверчивостью. Он змея, которая пролезла в мой дом. И он для чего-то это сделал. Я хочу знать для чего». Не выдержала и разрыдалась, закрывая лицо руками и чувствуя, как больно давит в груди, как разрывает ребра от сдерживаемого крика. «Только что мое счастье, моя вера, моя жизнь превратились в ничто, в пепел». Лучше бы он никогда не возвращался, лучше бы никогда не переступал порог моего дома. Хочу посмотреть на его лицо и плюнуть в него, вцепиться когтями, сволочь, проклятая сволочь. И перед глазами быстрыми кадрами первая встреча. Посмотри, и станет легче. Помнишь, я говорил тебе, что страхом нужно смотреть прямо в глаза? Я не красавица, это да. Я оборачивалась очень медленно, так медленно, что мне самой стало стыдно. Обернулась, а глаза не открыла. Ощутила, как он взял меня за руки. Какой едкий контраст с прощанием. И от этого больно в тройне. Я ведь хотела. Я мечтала, чтобы эта встреча стала именно такой. Его пальцы горячие, сильные и шершавые. Они трогают мои скулы. Гладят мою шею и плечи, а потом снова мои щеки.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 И я открыла. серо зеленые радужки совсем близко, зрачки расширены, широкие брови, светлые ресницы, нос с горбинкой. Красивое, мужественное, но измождённое лицо поросло густой щетиной. Губы чувственные, мягкие. Да, он красивый.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 Закричала лихорадочно, отрицательно дергая головой и глядя сумасшедшим взглядом на мужчин. «Не мой Сергей!» Сама не помню, как снова приехала к генералу и как настояла на том, чтобы меня впустили к нему немедленно. Когда, задыхаясь, ворвалась в его кабинет, я срывающимся голосом попросила. «Вы сказали, что очень хотите мне помочь. Так помогите! Я хочу с ним встретиться! Организуйте мне свидание с моим мужем! Сегодня!» Смотрел на меня долгим взглядом из-под седых косматых бровей. Хорошо. Единственную встречу. Потом вы уедете, и я уже больше ничем не смогу и не стану вам помогать. Договорились. Только одна встреча.